Глава 17. Прощание. Всю дорогу докота приобнимала Лиару за плечи. Та еле-еле смогла успокоиться и пообещала, что будет держать себя в руках, если ей вдруг снова захочется размозжить кому-то голову, но ничего не могла гарантировать, потому что в прошлый раз она вовсе не желала никому смерти. Докота улыбалась и продолжала успокаивать Лиару, понимая, она так напугана, что едва соображает. Наступила глубокая ночь, когда Лиара и Дакота добрались до приюта Святой Манифы. Свет был зажжен только в одной комнате, в кухне, если Лиара правильно помнила. Они остановились в нескольких метрах от здания. Лиара крепко сжала юбку. Дакота погладила ее по плечу. «Они будут в опасности, если я зайду туда», — не своим голосом произнесла Лиара. «Они и так в опасности, потому что Нейтан и Айли уже пришли к ним», — грустно ответила Дакота. Вместе они направились к входу. Лиара постучала, решив не будить детей звонком. Дверь тихонько приоткрылась, в щелочку выглянул Элли, улыбнулся жене и шепнул «Заходите». Он провел их в кухню. Лиара шла позади, в темноте пытаясь разглядеть прихожую и небольшой коридор и понять, что изменилось за время ее отсутствия. Она щурилась, кусала губы и нервно оглядывалась с ощущением, что кто-то за ней следит, А оказавшись в кухне и увидев воспитательницу Фрайду, она с трудом сдержала крик и слезы. Фрайда, ошарашенная и вдруг резко замолчавшая, начала вытирать подступившие слезы. Все это время убеждая себя, что готова к встрече с Лиарой, она вдруг осознала, к такому подготовиться невозможно. Они крепко обнялись, цепляясь друг за друга, как за последнюю надежду, и обе заплакали. Найтон сидел за столом с чашкой остывшего чая, опустив голову. Смотреть на Лиару и Фрайду оказалось неожиданно больно. Виделись ли они в последний раз или им еще посчастливится когда-нибудь встретиться? За последние пару часов Найтон задал себе этот вопрос бесчетное количество раз и все равно не смог ответить. Они бежали из страны, лишь бы остаться в живых, но не имели ни малейшего представления, какая жизнь их ждет за пределами форта. Айли и Дакота взялись за руки, ничего не сказав, Они то и дело поглядывали в окно, будто бы в ожидании военных, полиции или кого-то еще пострашнее людей в форме. Помогая беженцам уже не первый год, они часто рисковали, часто делали то, чего делать не стоило, но сейчас оба думали, что следует поторопиться. Внутри что-то назойливо скребло и кричало: Четыре трупа, оставленных Лиарой, вряд ли пройдут мимо местных властей, а в худшем случае информация о них дойдет до ушей главнокомандующего Кахира Веласкиса, а следом и до ушей короля Иоганна. Дакота и Айли не могли долго ждать. Когда Лиара и Фрейда наконец смогли отпустить друг друга, Фрейда усадила ее за стол и поставила тарелку с ужином, потом предложила Дакоте, но та отказалась, покачав головой. «Так что с вами случилось?» — вновь спросила Фрейда. Лиара резко положила ложку в тарелку. Громкий звон эхом раздался у нее в голове. Она не хотела говорить об этом, вспоминать, Слезы в любой момент вновь могли навернуться, но взглянув на Дакоту, она мысленно повторила слова, которые та шептала ей. Это помогло успокоиться. После глубокого вдоха Лиара задержала дыхание на несколько секунд и на выдохе ответила. «Нас пытали два года в каком-то подвале в лесу. Они хотели сделать из нас магов». Нейтан не планировал сваливать все объяснения на Лиару, но когда она заговорила, не посмел прерывать. Слова полились из нее рекой. Она говорила, говорила, говорила, не умолкая. Все остальные молчали. Поначалу Лиара была эмоциональной. Срывалась на крик, переходила на шепот сжимала ладони в кулаки, закусывала губы и зажмуривалась, а потом вдруг стала равнодушной. Голос зазвучал монотонно, а горящие яростью и болью глаза остекленели. На них будто бы появилась полупрозрачная пелена. Нейтан упустил момент, когда из нее исчезли все эмоции. Ее равнодушие выглядело страшнее истерики. Когда Лиара замолчала, в кухне повисла гробовая тишина. Они все устали, все хотели спать, но никто не решался сказать об этом первым. Айли и Дакота убедились, что все делали правильно, и им необходимо помогать тем, кто нуждается в помощи. Воспитательница Фрайда ни в чем не убедилась, только поняла, что защитить никого не в силах. «Я попросила Монику подготовить для вас две комнаты», Они все равно свободны после пропажи четырех детей. Глухо произнесла Фрайда. Вам всем пора отдохнуть. Никто не стал спорить. Все молча поднялись на второй этаж. Эйли и Дакота зашли в одну спальню, Лиара и Нейтон в соседнюю. Фрайда спустилась обратно в кухню, чтобы все убрать. Время было позднее, но она не хотела спать. Сердце сжалось, когда на пороге дома она увидела мальчика, которого вырастила и которого потеряла. Расслабиться у нее не получилось. И сейчас она старательно мыла посуду, пытаясь забыться. Несмотря на рассказ Лиары о том, что с ними случилось, Фрайда не до конца верила, словно такие ужасы не могли происходить в стране, где она жила. Словно такие ужасы должны быть чем-то далёким, нереальным. Тем, о чём пишут в газетах и судачат, стоя в очереди в магазине. Она помыла тарелки, убрала их на место. Напряжение во всём теле приносило чуть ли не физическую боль, и Фрайда безжизненно опустилась на стул, Тяжело вздохнула и подперла ладонью подбородок. Она знала скорее всего, больше никогда не увидит Лиару и Нейтона, А еще, если кто-то узнает об их приходе, скорее всего, ее казнят. Спустя чуть меньше, чем час, Фрайда поднялась к себе и легла спать. Нейтан бросил небольшую палку, и трехногий пес радостно побежал за ней, высунув язык. Моника хлопнула в ладоши и два раза подпрыгнула. А потом вдруг остановилась и блестящими от счастья глазами взглянула на Нейтона, потом на Лиару. Та сидела под высоким деревом с толстой книжкой с картинками. Рядом с ней расположились Джойс, Лидия и Ян. Все трое завороженно слушали, как она читает мистический роман «Город вечной осени». Моника хорошо помнила, как раньше Лиара читала им на ночь, и как Нейтон играл с ними на улице в любую погоду. Когда они исчезли, все надеялись, это ненадолго – Моника подумала, что два года — это действительно недолго. В конце концов, они же вернулись. Пес принес палку в зубах и отдал Нейтану, который потрепал его по голове и уселся на траву. Моника плюхнулась рядом, и пес улегся ей на колени, виляя хвостом. «Вы вернулись к нам навсегда?» — спросила Моника. «Нет, скоро мы уедем и больше никогда не вернемся», — ответил Нейтан. На пороге показалась Дакота, и Моника непроизвольно улыбнулась ей и помахала рукой, В глубине души надеюсь, что ее заберут. Ей было хорошо в приюте Святой Манифы, но она, как и все дети, хотела попасть в свою родную семью. Дакота и Эйли казались ей добрыми и хорошими людьми. Дакота улыбнулась ей в ответ и снова скрылась в доме. Возьмете меня с собой? Не унималась Моника теребя одну косичку. Нет, отрезал Нейтон, не заметив, как ее глаза заблестели, но уже не от счастья. Было позднее утро, все уже позавтракали. Кто-то из детей занимался в библиотеке, кто-то играл в гостиной, кого-то отправили в город за покупками. Дакота, Айли и Фрайда расположились в кухне. Воспитательница усердно мыла посуду, Эйли убирала оставшуюся еду, а Дакота допивала чай. День выдался солнечный и теплый. Фрайда нервничала. Она натирала посуду до блеска и совсем не замечала горячей воды, обжигающей руки. Дакота, допив чай, поставила чашку рядом с раковиной, а потом взяла Фрайду за руки и мягко заставила развернуться к себе. «Давайте я домой все, а вы пока вытираете. Улыбнувшись, Дакота взяла полотенце, висевшее на спинке стула, и протянула Фрайде. Таня стала сопротивляться и молча выполнила просьбу, а потом спросила, «Куда вы их отправите?» Дакота протянула вымытую тарелку ей и как-то странно, неуверенно пожала плечами. Элли закончил с уборкой и присоединился к Фрайде, взяв еще одно полотенце. Когда Дакота на него взглянула, он незаметно кивнул. «Вандару. Думаю, там для них будет безопасней», — спокойно ответила Дакота, и Фрайда с трудом разобрала ее слова за шумом воды. «Двум детям без магии в Андаре вряд ли будет лучше», — с сомнением произнесла Фрайда. Дакота вдруг поняла, что у нее нет сил вступать в спор. Они и без того потеряли много времени. Пусть Дакота верила, что Илиаре и Нейтану необходимо попрощаться с той, кто заменила им мать, она все равно хотела поскорее вернуться в рахту, отправить письмо голубям и начать подготовку к пересечению границы. «Они уже не дети», — произнес Айли. «Да Илиара уже не без магии», — добавил он, когда Фрайда посмотрела на него расстроенно. «Значит, вы просто позволили им попрощаться с нами?» — уточнила Фрайда. Дакота и Айли одновременно сказали «Да». «Это несправедливо», — вздохнула Фрайда, хотя уже поняла, что попытаться что-то изменить не просто бессмысленно, а слишком рискованно и опасно. «В мире вообще мало справедливости», — грубо бросил Эйли. Ни у кого не нашлось слов, чтобы возразить. Они закончили убирать кухню. Немного помолчав, Дакота и Эйли уже хотели выйти к детям и сказать Нейтану или Ари, что им пора, как вдруг воспитательница Фрайда резко и громко выпалила — Я даю всем детям настойку из тысячелистника и перетертых клыков рыжей лисы. Тысячелистник на языке цветов означает остров защиты. Раньше из тысячелистника делали защитные обереги. Лисы символы хитрости и притворства. Информация из книг Маи Тол, магический гербарий и магический бестиарий. Айли и Дакота уставились на нее, широко распахнув глаза. Оба, как никто другой, знали, о чем идет речь потому что сами делали подобные настойки и продавали в своих аптеках. Нечасто, когда удавалось достать все ингредиенты, когда градус опасности снижался. Откуда Фрайда знала об этом? Дакота быстро вернулась в кухню, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Набрала в грудь побольше воздуха и уже хотела ответить, но слова застряли в горле. О таких вещах говорить было опасно. Она сомневалась, что кто-то их мог подслушать, но осторожность никогда не была лишней. Первым порывом Айлия было задвинуть шторы на окнах, но он понимал, это глупо. Несмотря на то, что дети могли услышать, а потом случайно кому-то проболтаться. «Тем, кто родился без магии, вреда не будет, а...» «А те, кто наделен ею, никогда об этом не узнают, если поить их каждый день», — закончила Дакота. Обе женщины ошарашенно смотрели друг на друга, не зная, что сказать. «Откуда вы?» — начала Фрайда, но не закончила. «А вы...» Спросила Дакота, не рискуя ответить первой. «Я не магичка, если вы об этом...» стушевалась Фрайда и не солгала. «Моя бабушка была магичкой природы и отлично разбиралась в растениях, немного понимала животных. Она научила и меня, и мою мать делать некоторые лекарства на травах и эту настойку. Так, на всякий случай. Я и не думала, что мне пригодится. Просто когда я первый раз столкнулась с магией у детей, когда солдаты забрали одного... И сожгли у всех на глазах, мальчику было лет тринадцать, он не сделал ничего плохого, я не думала, что они действительно убьют его. Вместе с ним убили и мою мать, которая скрывала его. Я думала, его увезут на арену, будут тренировать, но они решили сделать шоу, чтобы люди потом не рисковали лишний раз и доносили друг на друга. Замолчав, Фрейда вытащила из кармана платок и промокнула им глаза. У Дакоты не было слов, у Элия тоже. Она хотела признаться, что они маги природы, но не стала рисковать. Фрайда была права, показательные казни проводились, чтобы у людей даже мысли не возникало помочь таким, как они. И пусть воспитательница скрывала детей-магов, это вовсе не значило, что она также поступит с ними. Понимаю, моя мать рассказала мне о таких настойках, да и мы с мужем владеем несколькими аптеками. Иногда люди обращаются за специфическими лекарствами. Ограничилась докота абстрактным объяснением. Айлин наблюдал за детьми из окна он видел, как Нейтан и Моника играют с собакой, как Лиара читает детям книгу, как возвращаются из магазина трое мальчишек, и как из дома к ним выходят те, кто сидел в библиотеке и гостиной. Нейтан обнял Монику, а потом начал щекотать ее. Трехногий пес скакал вокруг них и иногда лаял. Дети, сидевшие рядом с Лиарой, вдруг побежали к ним, а Лиара, закрыв книгу, поднялась и тоже направилась к Нейтану. Все выглядели счастливыми, или, по крайней мере, спокойными. Спокойствие иногда важнее счастья. Айли и краем уха прислушался к молчанию Дакоты и Фрайды. Он был благодарен Дакоте, что она не стала раскрывать их секрет незнакомой женщине. На горизонте появились две фигуры в темной одежде. Айли невольно напрягся. Издалека он не мог разобрать, кто это, но интуиция подсказывала, что ничего хорошего ждать от них не нужно. Когда две фигуры приблизились к воротам приюта, А Эли разглядел военную форму. В руках один из них держал какие-то бумаги. Он сжал кулаки, а потом быстро вылетел из дома, оставив удивленных Дакоту и Фрайду. Женщины подбежали к окну. Фрайда охнула, прикрыв рот рукой. Дакота выпрямила спину и медленно направилась к выходу, держа голову высоко поднятой. Маленькая Лидия, ей недавно исполнилось семь, бежала за псом. Она услышала громкий крик Элия, и, не останавливаясь, обернулась, а потом в кого-то сильно врезалась и упала на землю, пискнув. Над ней возвышался высокий хмурый мужчина с овальным лицом, темными жесткими волосами и злостью во взгляде. Лиара сначала остолбенела, но потом по инерции побежала к Лидии, ничего и никого не видя перед собой. Подхватила девочку на руки и попятилась, пока не столкнулась с кем-то спиной. Рядом стоял Аэлей. «Извините, Лидия не специально», — выпалила Лиара. Лидия обняла Лиару за шею и испуганно кивнула. Айлий положил руку на плечо Лиаре и спросил. «Господа, что-то случилось? Вы пугаете детей?» Лиара дернулась от прикосновения Айлия. Солдат, державший небольшую стопку бумаг, протянул ее Айлию со словами. «Если увидите этих людей, немедленно сообщите в полицию. И будьте осторожны, они очень опасны. Все пятеро». Элий забрал бумаги и взглянул на верхнюю, где был отпечатан портрет парня с красно-рыжими волосами, острыми скулами и взбешенными зелеными глазами. Лицо показалось ему смутно знакомым, но он не мог вспомнить, где же видел его. «И пусть девчонка будет аккуратней», – раздраженно бросил второй солдат, когда они уже уходили. Ляра отпустила Лидию, которая не отходила от нее ни на шаг, и обняла за талию. Солдаты действительно напугали детей, и те убежали со двора. Кто-то в дом, кто-то крутился у входа рядом с серьезной и холодной докотой и напуганной Фрайдой. Идем, шепнула Лиара, и, взяв Лидию за руку, повела к остальным. Она сама побледнела и шла на негнущихся ногах. Усилившееся сердцебиение сводило с ума. Она не слышала ни пения птиц, ни как Дакота что-то говорит. Лиара видела, как открывается рот докоты, но не разбирала слов, и вдруг поняла, что готова в любой момент расплакаться на взрыд. Первородный страх сковал все внутри. Что бы она делала, если бы военные пришли за ней и Нейтаном? Кто бы защитил их снова? Один Элли не справился бы, а Дакоту и Фрайду солдату уложили бы с одного удара. Дакота посмотрела на Лиару. Лиара посмотрела на Дакоту. Обе думали об одном и том же. Обе облегченно выдохнули, когда солдаты скрылись за горизонтом. Оказавшись в гостиной, Айлий выложил на столе пять портретов, которые передали военные. Двоих они с докотой моментально узнали. Переглянувшись и взявшись за руки, они решили, что времени больше терять нельзя. Лиара и Нейтон стояли рядом с ними и внимательно рассматривали портреты, не имея ни малейшего понятия, кто все эти люди. Сначала решили, что все пятеро такие же сбежавшие пленники лаборатории, но они никогда не видели их в подземельях особняка. Потом промелькнула мысль – Таких лабораторий в стране может быть больше одной, есть шанс, что в другой тоже произошел какой-то взрыв. Лиара положила голову на плечо Нейтону. Нейтон приобнял Лиару за талию, и она только прикрыла глаза, не дергаясь и не напрягаясь от его прикосновений. Он не мог ей навредить. Эта установка жила в ее голове не первый год. Идите прощаться со всеми. Максимум через два часа мы должны отсюда уехать, отчеканил Эйли. Дом 34 на улице Столлихин не особо выделялся среди других таких же белых двух, трех или четырехэтажных домов. Разве только занавески были задвинуты большую часть времени. Мужчина, купивший этот дом 9 лет назад, жил здесь один, и несколько раз в неделю к нему приходила горничная. Женщина предлагала появляться чаще или поселиться у него, но мужчина отказывался. При этом платил ей столько, как если бы она жила с ним и работала на полную ставку. Горничная не на что было жаловаться, но порой ей хотелось более интересной, бурной жизни, сплетен на кухне про хозяев, частых походов за продуктами и общения с госпожой. Но ее госпожа уже 9 лет находилась в психиатрической лечебнице в городе Лиах. Элиса Пини взяла под руку мужа. Они стояли около дома номер 34 на улице Столлихен. По всей столице прятались вооруженные солдаты армии и Форты, которых отправил главнокомандующий Кахер Веласкес. Ирмтон Пини сжал руку жены. Вдвоем они направились к входу. Сзади послышался шорох, чьи-то шаги. Двое солдат следовали за ними по пятам на случай, если понадобится помощь или потребуется применить оружие. В дамской сумочке Элиса лежал маленький револьвер, некогда подаренный мужем. У самого Ирмтона Пини на поясе висела кобура с пистолетом. Они позвонили в дверь. Женщина в возрасте, одетая в черное платье с белым фартуком, появилась на пороге удивленная, если не сказать ошарашенная, Она осмотрела нежданных гостей и сделала шаг назад, но с прохода не отошла. «Вы к мистеру Фрейру?» — испуганно спросила горничная. «Гостей в доме Фрейров не было уже лет десять». «Да, мэм, мы к вашему хозяину. К сожалению, у нас не было возможности предупредить его», — вежливо заговорил Ирмтон Пенни. «Мы были бы крайне благодарны вам, мэм, если бы вы сообщили уважаемому милорду, что мистер и миссис Эрмтон Пенни прибыли». «Он ведь дома?» Продолжила Элиса со слащавой улыбкой на лице. Ее светлая кожа и румяные щеки вызывали у горничной отвращение. Женщина зло смотрела на Элису и четко осознавала, что накатывающая тошнота ей не кажется. Горничная сделала Книксон и произнесла. «Я сейчас предупрежу, господина. Вы можете пока пройти в гостиную». Ермтон и Элиса Пини расположились в просторной комнате на диване. Им не подали ни чая, ни кофе, Даже ничего не предложили. Горничная сразу поднялась наверх в одну из четырех используемых комнат, библиотеку, где ее господин проводил практически все время. Зачастую он там завтракал, обедал и ужинал, пил чай, а иногда даже ночевал. Помимо библиотеки и гостиной, в доме использовались еще кухня и спальня господина. Остальные комнаты были закрыты. Мистер Фрейер спустился через 19 минут. Ермтон Пинни то и дело смотрел на часы, и в какой-то момент даже перестал убирать их в карман. Перед читой Пини предстал пожилой мужчина. На вид ему было лет 60, но по документам всего 41. Ни Ирмтон, ни Элиса ничем не выдали своего удивления. Мистер Фрейер оглядел их равнодушным взглядом и без приветствия сел напротив кресло. Стоять ему, как понял Ирмтон, было тяжеловато. «Чем обязан такой чести?» — сухо спросил мистер Фрейер. Ирмтон Пини хотел вскочить и накричать — Но жена мягко сжала его ладонь. «Мистер Фрейер, Эрвин, могу я обращаться к вам так? Нам нужна ваша помощь. Королю нужна ваша помощь», — проговорила Элиса добродушно, чуть ли не ласково, но ее муж хорошо улавливал нотки раздражения. Она всегда была отличной лгуньей и умела прекрасно прятать эмоции. Того требовал высший свет. «Помощь какого рода вам нужна?» Мистер Эрвин Фрейер поднял на них взгляд. Корей глаза источали усталость, но после слов Элисы в них мелькнул странный огонек. Злость вперемешку с заинтересованностью зародились внутри, и мистер Фрейер, сжав подлокотники кресла, выпрямился. «Как вам известно, ваша дочь — магичка, которую вы с вашей уважаемой женой миссис Фрейер отдали моему мужу. Хочу заметить, что такое решение, каким бы тяжелым ни оказалось, было абсолютно верным, ведь Евангелина Фрейер — особо опасная преступница, сбежавшая с арены Небесный берег». «Думаю, вы уже слышали о побеге пятерых магов, Эрвин. Мы думаем, что она вместе со своими сообщниками может появиться на пороге вашего дома». Элиса с каждым словом вдохновлялась своей речью все сильнее. Она даже встала и сделала небольшой круг по гостиной, а после вернулась на диван. Мистер Фрейер хмурился, следил за Элисой, но молчал. «Нам нужно, чтобы вы сообщили мне, моему мужу или главнокомандующему армии и форты, фельдмаршалу Кахиру Веласкису, когда они прибудут к вам». «Дело в том, что выставлять военных очень опасно. Они не дураки, раз смогли сбежать из-под тщательного наблюдения мистера Пини, ведь мой муж делает все возможное, чтобы маги оставались на территории Небесного берега и никому не вредили. Вам нужно будет их задержать у себя дома, пока не прибудут военные. Вы согласны, Эрвин?» Когда Элиса замолчала, в гостиной повисло неловкое и напряженное молчание. Горничная пришла с подносом, на котором стояли три чашки с черным чаем, Поставила на небольшой столик и вышла. «У меня есть выбор», — сказал мистер Фрейер очень неохотно, будто бы каждое слово приносило невыносимую боль. «Нет», — отрезал Ирмтон Пинни. Он не был таким терпеливым, как его жена, не отличался вежливостью и мягкостью, а привык все говорить напрямик, если речь не шла об аудиенции у короля Иоганна. Мистер Фрейер вдохнул и выдохнул. «Хорошо». Ирмтон Пиня опешил. Он не ожидал такого быстрого согласия. Он вообще не ожидал согласия, увидев хмурого и нелюдимого мужчину. Если это все, то я прошу вас покинуть мой дом. Эрвин Фрейер поднялся с кресла и указал на выход. Ирмтон вновь хотел вступить в полемику, чувствуя острое желание выйти на открытый конфликт. Сдержанная Алиса вновь сжала его руку. Они тоже встали. Спасибо за теплый прием, улыбнулась Алиса и приносим извинения за беспокойство. Когда они ушли, мистер Эрвин Фрейер, отец Эванжелины, еще долго сидел в том кресле и смотрел на три нетронутые чашки со остывшим чаем. Он думал о том, что его дочь наконец-то оказалась на свободе, пусть и не с его помощью. За девять лет он так ничего и не придумал, а его дорогая любимая жена Сария медленно умирала в лечебнице для психически больных, накачанная транквилизаторами по его вине. Когда Сария Фрейер позвала в их дом владельца арены, который только что покинул его новое жилище со своей мерзкой лживой женой, Эрвин Фрейер потерял всю семью. Он подошел к окну, проводил взглядом пару прохожих, огляделся, не заметил ни одного солдата и облегченно выдохнул. Если его дочь действительно придет к нему, то он должен быть уверен в ее безопасности. Но он сильно сомневался, что его милая Эванжелина решится навестить своего старика. Ведь в ее попадании на арену была вина не только Сарии. Мистер Эрвин Фрейер задвинул шторы гостиной.